Двести шестьдесят четыре. Страх Божий. Танах говорит о двух чувствах, которые человек должен испытывать перед Богом. Любви и страхи. Дворим шесть пять, шесть тринадцать, десять двадцать. Почти всех людей несколько смущает последнее чувство. Нейл заметил, что хочет хотя Библия учит, что страх перед Богом начало мудрости, страх часто становится началом невроза. Но в Торе страх перед Богом рассматривается как позитивный в двух аспектах. Первое, он освобождает людей от страха перед другими людьми. Второе, он защищает слабых и лишает преимущества сильных. В первой главе книги Шмот фараот приказывает Шифре и Пуе, двум повивальным бабкам топить всех новорожденных евреев мужского пола. Эти женщины нарушают приказ. Библия так объясняет причины этого первого акта гражданского неповиновения. Они боялись Бога. Иными словами, именно страх перед Богом освободил Шифру и Пуэ от естественного страха перед фараоном. Рассерженный деспот приказывает всему населению Египта осуществлять задуманное им избиение младенца. Мы не знаем о других случаях отказа. Наверное, страх перед фараоном был достаточно силен, чтобы обеспечить покорность его самым аморальным приказам. В 20 веке большое число протестовавших против тоталитарных и атеистических режимов нацистской Германии и Советского Союза были людьми верующими. Как и в случае с Шифрой и Пуе, это не значит, что люди не боялись Гитлера, Сталина или Брежнева. Это значит, что они еще больше боялись Бога. Евреи, с которыми я танцевал в Москве на праздник Симхат Тора в 1973 году, пели в нескольких минутах ходьбы от Кремля такие строчки. «Не боюсь я никого, кроме Бога одного». Когда Библия. Связывает фразу «И ты будешь бояться Бога» заповедью, она хочет защитить общество и его слабейших членов. Почитай старца и бойся Бога. Ваекра 19.32. Не бери проценты и роста, и бойся Бога. Ваекра 25.36. Не властвуй над слугами с жестокостью, но бойся Бога. Ваекра 25.43. Обычно... Э, страха перед другим человеком достаточно, чтобы удержаться от причинения ему вреда. Но в случаях, указанных Торой, обычный страх не действует. Слугам, с которыми плохо обращаются, некому жаловаться. И именно в этом случае Библия напоминает людям, чтобы они боялись Бога, который на стороне слабых. Наконец, страх перед Богом означает скорее уважение его, чем боязнь. Как учил исламский мыслитель Аль-Куссари, Кто действительно чего-либо боится, тот бежит от этого, но кто боится Бога, бежит к нему.